Оборотень догнал меня у самой развилки, как клещ вцепился в плечо и, развернув к себе, шара в руке уже не было, автоматически отметил я, уставился на меня. — Почему ты это сделал? — что, рыжик, не любишь загадок? — Захотелось, — огрызнулся я, дергая плечом и вырываясь из цепкой хватки шамита. — Вот еще будут меня тут всякие лапать. — И отчитываться, тем более перед каким-то оборотнем, я не собираюсь. — Почему? Темный. Радужка в глазах Шамита вновь начала плавиться, превращаясь в золотую. И как я этого не заметил, когда мне в первый раз по челюсти засветил? Правда, тогда мне резко не до разглядывания было. И вот тут уже не выдержал я. Мотнул головой, отгоняя непрошенные мысли, чуть вздернул верхнюю губу, демонстрируя удлинившиеся клыки, и зашипел, чувствуя, что нервы на пределе видя, как полыхнули алым мои глаза, отражаясь в золотистых глазах у оборотня. Ты хочешь знать, почему? Так стой и слушай, рыжий. Мне остомаргулили твои почему, да как. Мне надоели твои бесконечные придирки. Когда же ты, наконец, поймешь, свет неравнозначен добру. Как и тьма, не то же самое, что зло. Если маг способен повелевать светом, если он светлый, то это не делает его белым и пушистым, как умение повелевать тьмой не творит злобного и коварного колдуна. В этом мире все люди и нелюди руководствуются только одним – выгодой. Выгодой ничем больше – для себя, для своих родных, близких, для дорогих им созданий. Да для кого угодно, Маргран, возьми. А все эти добро, зло и прочая туфта не более чем ширма в театре или знамена, поднятые над головой во имя достижения собственной цели. И мне плевать, плевать, что думают обо мне и моих родных все остальные. Мне дважды плевать на то, что о нас говорят. И мне трижды плевать на все вопли фанатиков, убивших больше живых существ, чем весь род властелинов, начиная с раскола. И поэтому я буду поступать так, как я считаю нужным. Так, как должно поступать мне, как я того желаю и хочу, как того требует мой долг и моя честь. И не в соответствии с твоими представлениями, желаниями и требованиями. Понятно? Я еще раз полыхнул глазами и, резко развернувшись, направился вглубь пещеры, по оказавшемуся от меня ближе левому коридору, чувствую как меня терзает гнев. Двинув кулаком по ни в чем не повинной стене, расцадив кожу на костяшках пальцев и уже остывая услышал голос Шамита. Голос, в котором впервые за все время нашего знакомства не было ни издевки, ни иронии. «Эй, темный, притормози!» Они пошли другим коридором. Я медленно повернулся. «Откуда ты знаешь, рыжий?» Оборотень усмехнулся. «Чую!» Мы шли по тоннелю уже минут 20 Шамит был впереди, вынюхивая след». А я плелся за его спиной, молча костеряя себя последними словами. «Куда делось мое самообладание, скажите мне?» «В какую нору заныкалась?» За пару дней я уже раза три срывался. Если все и дальше пойдет такими темпами, то к этому Маркханову храму я приду уже в конец издерганным истериком. Идущий впереди Рыжий вдруг остановился, причем так резко, что я чуть не влетел в него носом. «Что?» Недолменно вопросил я его в спину. «След исчез!» Растерянно произнес оборотень. «Как это исчез?» Я обошел Шамита и поглядел в темнейшую зев входа который троился прямо перед нами. «Испарились они, что ли?» «Да не знаю я!» Скипел мой попутчик. «Но запаха больше нет!» «Нет, ну и не надо!» Пожал плечами я. «Просто теперь я поведу!» «Ты?» Оборотень ехинно сощурился. И каким-то образом тоже нюхать будешь?» Я хмыкнул, не обращая внимания на его подколки. зря я, что ли, следилку вешал. Жаль, только сразу об этом не подумал. Хотя с этим рыжим подумаешь, как же. Аж три раза вокруг замка. Теперь простой жест пальцами сосредоточиться повертеться на месте. «Нам туда!» Я ткнул в сторону левого прохода. «А ты уверен?» Недоверчиво принюхался Шамид. Если нет, мы всегда сможем вернуться, — пожал плечами я. Рыжему ничего не оставалось, как последовать за мной. А меня все больше и больше охватывало странное чувство, заставлявшее насторожиться все органы восприятия, как обычного, так и магического. Что-то тут не так. Запах, как и люди, не может исчезать просто так. Они же не фантомы и не привидения. Значит, значит тут что-то иное и оно мне заранее не нравилось. К тому же сигнал следилки сбоил. Если раньше он был четкий, ровный и ясный, как свет единственного костра на открытой равнине, то сейчас по нему пробегали тени. Странные такие, которых здесь быть не должно. Я остановился и на всякий случай активизировал хранителя. Мало ли что. Или кто. Шамид, почуяв мое волнение, подобрался. Радужка окончательно приняла золотистый оттенок, а зрачок расширился максимально, чтобы лучше видеть в темноте. Мы переглянулись и, не сговариваясь, стали продвигаться по коридору тихо, стараясь не шуметь и внимательно изучая окружающее пространство всеми доступными средствами. Первыми до нас донеслись звуки. Странная, тягучая, одуряющая и завораживающая мелодия – Власно манила к себе, обещая все, что душа пожелает. Но после общения с госпожой линс э я уже очень настороженно относился ко всяческим обещаниям, и всего через мгновение нас окутал полок тишины. «Ты чего?» — скинулся Шамид, как никогда напоминая лиса, у которого отняли вожделенную мышь. «Тебе напомнить, где бывает бесплатный никр?» Ой, Зря я про него сказал. Это же не лучшее его воспоминание. Хм, а чуть то это меня волновать должно? Я же злобный коварный, темный как-никак. Постоянно я об этом забываю. Попросить, что ли, Шамита напоминать? Но в любом случае это помогло. Рыжик разом посерьезнел, подобрался и достал свой ножичек. Хм, а это идея. Я поднял руки к груди, и дыхание ночи зазменилось между пальцами, готовая в любой момент сжечь врага в пламенных объятиях. Пара шагов. Вот уже стены коридора сначала не смело, едва заметно в свете нашего маленького шарика, затем все ярче и ярче стало освещать зарево огней, зажженных где-то за поворотом. Еще несколько шагов, и мы осторожно выглянули из небольшой ниши под самым потолком харкала ликс шгашт аккерт тихо выдохнул я сквозь сцепленные зубы дыхание ночи колючим облачком растаяло то согласился у нет со светлыми стоит путешествовать только из за того что они умудряются влипнуть во все неприятности открывая такое о чем никто в империи и не догадывался Перед нами в небольшом амфитеатре служители культа хаоса, которые считались полностью истребленными пару столетий назад, проводили один из своих ритуалов. Что он жертвенный, можно и не упоминать. Они у них все такие. А вот жертвы были нам до боли знакомы. Команда эдакая. Основная ее часть была чисто символически привязана к столпам ожидания, мраморным колоннам, украшенным сверху картинками, на которых было изображено грядущее пришествие царицы ночи. Главное, чтобы оно пригребло нескоро. Все равно жертвы никуда бы не смогли уйти от завораживающей и отнимающей разум мелодии. Я и Шамид стояли на небольшом балкончике, от которого отходила выдолбленная в камне крутая лестница, а внизу на алтаре божества находилась эльфийка. Шамид зашипел, как вскипающий котелок, и рванулся было вперед. Но я вовремя ухватил его за воротник и отбросил вглубь пещеры. «Идиот! Ты что, хочешь, чтобы их всех прирезали на месте?» Оборотень глядел на меня абсолютно безумными глазами. Видать, понял, кто проводит ритуал. Пришлось отвесить ему парочку затрещин, чтобы то, что заменяет ему мозги, вернулось в места своего обитания. Рыжик сморгнул, Глянул на меня более осмысленно. «Но там...» «Я знаю лучше тебя, что там!» Грызнулся я. «Поэтому и не полез на обум. И что ты предлагаешь?» Неожиданно ровным тоном отозвался Шамид. «Что-что?» Я вновь подкрался к краю ниши. «Прервать обряд? Что же еще?» «Но...» Скинулся было оборотень, но я не дал ему продолжить. «Но не так, как ты. Да, такой умный!» — окрысился на меня рыжик. — Начитанный, — отмахнулся я, следя за происходящим внизу. — У тебя оружие есть? Шамид вновь показал свой кинжал. — М-да, — почесал я в затылке. — Страшное оружие. Еще раз глянул вниз. Времени оставалось все меньше и меньше. Ой, как не хочется. Ой, как я не готов. — Значит так, — начал я, игнорируя обиженное сопение оборотня. — Сейчас мы поиграем в героев. Я спрыгиваю вниз и как можно дольше постараюсь занять всех интересной игрой в догонялке, попутно разнося все, до чего дотянусь. А ты? Ты молнией несешься к остальным, хватаешь их в охапку, и даже если они будут брыкаться, скрываешься отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Ясно? Шамид прищурил глаза и как и странно поглядел на меня. «Что?» – стражился я. «А у тебя оружие есть?» – ехидно спросил он и припечатал. «Герой!» Я ухмыльнулся во весь оскал. «Ха! хранилище, помимо артефактов, есть пара очень милых штук. Вот они мне сейчас и понадобятся». Теперь надо успокоиться, чуть прикрыть глаза. По нервам ударило чувство сильной опасности, неприятия, гнев на хаос и его прислужников, жажда боя. Верхняя губа чуть приподнялась, демонстрируя удлинившиеся клыки. Глаза полыхнули алым светом, а нос хищно втянул в воздух. И внезапно в правой руке появилась тяжесть. Такая успокаивающая, дарящая уверенность в победе. Теперь поглядим, чего это я выудил. В моих руках матово отсвечивал зеленоватыми всполохами угольно-черный клинок, даже в сумраке пещеры, выделявшийся темным пятном. Серебристые узоры вдоль всего лезвия не сулили ничего хорошего представителям любой породы нечисти. Камни, вставленные в гарду, хищно подмигнули изумрудными огоньками. Обоюдо острый он был слегка изогнут и годился как для нанесения рубящих, так и колющих ударов. Ну что, поразвлекаемся? Мое оружие чуть дернулось в руке, словно просясь поскорее в бой. Я поднял глаза на опешившего рыжика. «Ну и как тебе мой клинок?» Шамид молча подтянул челюсть. Я развернулся к проему и увидел, как надлежащей на алтаре жертвой взвелось резвие ритуального ножа. «Как?» «Еще же должен быть гимн хаосу!» Не думая больше ни о чем, я с яростным боевым воплем нашей семьи Прыгнул вниз. Мой взор застилала уже такая знакомая багровая пелена. Но я ей был только рад. Ни внешний вид, ни испускаемые приспешниками хаоса запахи не придавали им ни сил, ни уверенности. Окружающее окрасилось в два цвета – грязно-фиолетовый и зеленый. А всю грязь следовало убрать, уничтожить, раторвать на куски. Так неожиданно появившийся в моих руках клинок выл, свистел и шипел, спарывая воздух, то чуть подрагивая, наталкиваясь на что-то покрепче, то всхлипывал на обратных ударах. Свободная от него рука раз за разом складывалась в жертв активации того или иного боевого заклятия. Под сводами пещеры звенел яростный рев, вой и виск, а я горячо благодарил отца Игоира за уроки боя, вколоченная в меня уже до уровня рефлексов. «Всего пару минут, всего пары минут!» билась в голове единственная мысль. «Ну же, оборотень Марханговый, давай!» «Стереть, уничтожить, убить!» «Смерть, смерть!» ревела в ушах окружающее пространство. Так и недезактивированный маячок следилки постепенно удалялся в сторону. «Теперь можно было уходить и мне!» Немыслимо извернувшись, я одним прыжком заскочил в нишу, из которой мы и появились, и побежал к выходу, отчаянно сигналит Риму, чтобы поскорее убраться отсюда. Я не герой, даже и близко. Вот пусть Терри этим делом и займется, он у нас наследник. Так пускай и занимается своими премиуми обязанностями, искоренением всего пакостного, во всеобщее благо будущих подданных, так сказать. Вылетев из пещеры, я вскочил на горна и рякнул ошеровавшимся рядом Светлом: "Бежим!" Кони испуганно рванулись с места от вырвавшегося из моих уст полурыка-полувоя и дробно застучали копытами по камням марханговой тропы. А я, без сил, повалился на шею Триму. Он не уронит. Ой, но наколдовался я, по-самому не могу. Лошади неспешно трусили по дороге. А я тихой кучкой бултыхался в седле Трима. Грон шел ровной рысью, не подбрасывая и не угрожая уронить меня на землю, что непременно случилось бы, будь я на обычном жеребце. Вот только странно, с чего это меня такая слабость мучает? Еще и голова болит. Вроде особенно и не воевал, и не колдовал. Может, виной всему это двухцветное восприятие? Ни отец, ни гойр мне ни о чем подобном не рассказывали. Возможно, это какое-то свойство властелинов. По обе стороны дороги начали попадаться огромные белюсые валуны, напоминающие очертаниями человеческие фигуры. Светлые активно делились впечатлениями, пытаясь сообразить, кому в качестве главного блюда на обед они все же попали. Торм нежно, словно младенца, прижимал к себе сверток, из которого выглядывала странная цепь и конец то ли непонятного кинжала, то ли какого-то артефакта И глядел на всех настолько счастливыми глазами, что все смешки застревали в горле, тем более, что он на них и внимания-то не обращал. Так, поглядит на тебя, счастливо, солнечно улыбнется, все, юмор отбивает начисто. А на лице Шамита была написана такая тяжелая работа мысли, что только усталость удержала меня от ехидных замечаний, по поводу несвойственной ему деятельности. Да, не каждый день мир встает с ног на голову или обратно. Лезть в сумку на поиски чего-нибудь поддерживающего и снимающего усталость не хотелось. От головной боли лечиться тоже. Помню ведь, что ничего такого не брал. ни общеисцеляющим же заклинанием пользоваться. Лучше уж на привале поищу магические источники. Да истерия не мешало бы связаться и передать ему хорошие и радостные известия, а то бездельничает там в лагере. Через пару миль бравая команда, за ноги бы их всех да обугал, решила все-таки пообщаться с кем-нибудь более или менее осведомленным. — Шо это было? — пробумнил по-прежнему не расстающийся с артефактом гном. — Адепты хаоса! — скривился я. Голова болела все сильнее. Ещё пару минут в том же духе, я точно начну припоминать это светлое общеисцеляющее. — Боги, какой только мерзости не увидишь в Тёмной Империи! — заверещала Амата, косясь на меня. — В светлых землях этого нет. Я аж поперхнусь от таких заявлений. — А паломники Янтарного пути? — При... в чем здесь паломники? — тихо выдохнула Ай-Лениэль. — При том, что это они и есть огрызнулся я. Голова кружилась все сильнее, а виски словно по раскаленной игле загнали. «Не может быть!» Я только вздохнул. «Амат, не напомнишь, как на старотемном наречии будет хаос?» «Я не хочу отквернять речь!» — нудно да забубнила калеричка. вот «Ну, так всегда. Как вытягивать их из какой-нибудь дыры, так диран первый, а как?» «Тогда просто подтверди, что хаос элпсхар». «Ну, подтверждаю!» – грызнулась она. «А как янтарь на старосветлом?» – повернулся я к эльфийке. «Ткар-эл!» – потеряно проронила Элиниэль. «Но это же просто совпадение!» – практически со слезами на глазах выпалил эльфийка. «Ага!» – хмыкнул я. «Конечно, совпадение! И то, что они появились в светлых землях после того, как мой дедушка их турнул!» И то, что папа неоднократно предлагал вашему светлому совету объединенных земель вырезать комаргулу зеленому этих любителей старины, второе пришествие царицы ночи решили устроить маргранных за ухо. Так нет, вы в один голос кричали. Мы сами. Значит, на светлом совете Блариэль лгал? Потрясенно выдохнула Эльфика. Но почему? Зачем ему это? Блариэль, заинтересовался я, кто это? Что-то имечко знакомое, а вот где слышал, не помню. Тебя это не касается, — неожиданно резко отрезала страж. Я не успел возмутиться. Разговор вмешался в ангар. Диран, ты сказал, адепты хаоса хотят возродить царицу ночь? Но вы, темные, тоже ведь поклоняетесь ей, пользуясь ее магией. Разве это не выглядит несколько лицемерно? Возможно, еще с утра в ангар бы просто обозвал меня двуличным лжецом. А я, вероятнее всего, послал бы его к Маргулу в болото. Ой, а чуть я такой добрый. Всего лишь в болото? Возможно. Но сегодня у меня был очень тяжелый день. Вперва разговор с Шамитом, потом еще эти адепты. Теперь вот головная боль. В общем, я не выдержал. Лицемерно? Да ты вообще знаешь, что произошло при первом пришествии? Знаешь, что посвящение – это не только способность перевоплощения, но и возможность удерживать ту тьму, что спит в тебе. Знаешь вообще, как появился первый властелин?» «И как?» – вдруг тихо спросила Тайма. «От ее спокойного голоса на меня словно уши от холодной воды вылили. Хотите знать? то да пожалуйста. Сами напросились. А если светлые легенды звучат не так, то это уже не мои проблемы».